Порадовали его прежние соседи. Хотя, почему прежние? Волки и сейчас оказались по соседству. Рохт, умница, по-другому и не скажешь, сумел каким-то образом решить вопрос с Вейном. Тот достучался до прародительницы волчицы, которая вовсе казалась даже не против, чтобы ее потомки сменили место своей стоянки. Теперь стойбище волков было на другой стороне открытого участка, южнее нового, на берегу ручья, впадающего в дон. Так вот, Рохт, он, конечно, тоже очень хотел заполучить арбалеты, но решил сделать совсем уж необычный заказ. Борясь с собой и все время косясь на арбалеты Гаруна, с которым тот никогда не расставался, вождь волков Заказал лопаты, тяпки, топоры и столярный инструмент. А еще оговорил условия, при которых они смогут получить семена картофеля. Как видно, хождение в гости не прошли бесследно. Секая, жена Рохта, очень подробно выспрашивала про огород. Очень удивилась, когда узнала об урожайности бобов. Да, те требовали к себе ухода но на поверку получалось куда больше, чем когда собираешь их в диком поле. Возможности картофеля ее и вовсе впечатлили. Не остался Рокта равнодушным и к кроликам, но предпочел пока воздержаться. Хитро подмигнув Дмитрию, он заявил о намерении сначала поглядеть, что из этой затеи получится. «Ну что, правильная позиция?» Если получится, то будет перенимать опыт, а если нет, так зачем же тратить попусту силы? Заказ с вождя был выполнен в первую очередь. Рот, решивший сесть на земле, это дорогого стоит. Дмитрий отложил все в сторону и работал над его изготовлением, не покладая рук и практически без сна, едва не нарвавшись на протест со стороны Гарруна. К счастью, когда у того лопнула терпелка, они уже закончили. И Дмитрий отпустил его сразу на два дня, чем задушил недовольство на корню. Волки расплатились с псами работой. Именно благодаря им был поставлен сарай для скотины. Мало ли, что животные дикие и прекрасно выживают сами. ее домашней живности должна резко отличаться от той, что на воле, не только ограничением последней, но и более комфортным проживанием. Так что помещения были светлыми и просторными. Волки же помогли с устройством овощехранилища, а никак иначе получившийся обширный погреб и не назовешь, был отрыт и полностью подготовлен будущий ледник очень напрягал отсутствие холодильника. Теперь этот вопрос будет практически решен. В итоге заказ Рохта обошелся волкам куда дешевле, чем остальным. Дмитрий намеренно сделал это и всячески распространил об этом слух. Умные сделают правильный вывод. Глядишь на будущий год, еще кто-то решит начать ковыряться в земле, наступив. На горло гордость охотника. Тут ведь решение за мужчинами. Что же касаться женщин, так они на все согласны. Дверь легонько скрипнула, и в помещении ворвался холодный воздух. Вместе с ним, покутанные облаком пара, пристукивая ногами, обутыми в зимние мокасины и отряхивая таким образом, с них снег пошел старик. Это мог быть только один человек – Вейн. Во всем племени, которое сейчас по численности не дотягивало и до тысячи, не было никого, кто бы мог с ним сравниться по возрасту. Прокатившийся мор унес четыре пятых от общего числа племени, и в первую очередь погибли именно старики. Все были убеждены в том, что Вейна – Отметил своей волей сам Великий Дух. Только Дмитрий, Лариса и сам Верховный Шаман, в прошлом Максим, такой же выходец с земли, как и они, знали, что причина здесь в другом. Судя по всему, моровое поветрие было простой корью. Так что никакая воля Великого Духа не спасла бы Вейна, если бы он не переболел этой болезнью в детстве, причем на земле где медицина была на совсем ином уровне и с успехом боролась с этим заболеванием. Вслед за макосинами шаман отряхнул снег с шапки и плеч. Выходит, опять зарядил снег, и, похоже, крупнее. Вон как присыпала дедка. Но оно и к лучшему. Зато не так давит мороз. Через окно, затянутое пузырем, и свет-то проходит не так, чтобы в достаточной мере. Куда уж тут рассмотреть, что делается на улице. Однако Дмитрий вполне приноровился, благо на никогда не жаловался. Еще немного, и начнет темнеть. Тогда уж запалит свечи, которых нет недостатка. Интересно, а чего это вейна принесло? Понятно, что еще только начало зимы. Нарваться на голодную стаю волков пока без вариантов. Морозы еще не сильные, а сегодня так и вовсе считай тепло. Но отмахать километров тридцать, хоть и на лыжах, а не на снегоступах, это чего-то достоит, тем более в его-то возрасте. С другой стороны, крепкий такой дедок, жилистый, выносливый таких живчик дмитрию приходилось наблюдать как он пару часов кряду танцевал не останавливаясь в довольно приличном темпе а потом еще и всю ночь приплясывал и горланил свои камлания это он с духами так общался хотя и знает точно что все это профанация чистой воды на авторитет получается работал И на суеверии местных. Одним словом, здоровье у старика было в порядке. Но все одно тридцать километров. Здравствуй, Вейн. Привет, Дмитрий. Сегодня вроде воскресенье. Я думал, сядем в доме. Супруги твои меня чаем угостят, а ты в мастерской. Тебе ведь требования выставили воскресенье отдыхать. Ну, выходной это хорошо, но кое-что откладывать никак нельзя. Так что жены благословили. А что же табук и гарун? На охоту убежали. Находится сегодня. Снег валит так, что видно шагов на стол. Не дальше. Следы засыпает, не успеешь чихнуть. «Ты думаешь, что понимаешь, в охоте больше них?» «Да лодыря гоняют!» «Да не лодыри они, теперь уже нет!» «Упахиваются так, что жилы на кулак наматывают, но вот отвлечься им нужно!» «Так что, что бы ни случилось, в воскресенье их сам из мастерской или кузни выгоню, даже если захотят остаться!» «А сам-то что же?» Так ведь для личного пользования. Потому и добро получила Джон. Вот, мастерю шкафчик. Причем же тут они? И много еще. А, чуть осталось. Ну так что стоишь? Заканчивай раз уж так-то. Потом пойдем чай пить. Чай. От того чая только название осталось. Пили они отвары из различных трав. А в основном шиповника, причем ни о каких сладостях и речи не было. Летом в лесу обнаружили плодовые деревья, наварили пастилы. Она получилась разной. Одна кисла настолько, что куда там лимону, скулы буквально выворачивает. Ну, другие помягче. А одна получилась так и вовсе кисло-сладкой. Что за плод, непонятно. Очень похоже на кизил но нечто иное, незнакомое. Но в чаепитии для Вейна самое главное было не то, каким напитком его будут подчивать, а сам процесс питья из самовара. Так что Дмитрию тоже очень даже нравилось. Вот пристроишь его в устье печки, чтобы дым по комнате не гулял, вскипятишь и за стол. Вейну очень нравилось самому наполнять кружку горячим отваром романтика и ёшки матрешки, но скорее всего, же ностальгия да и тянуло его к землякам, хотя сауни были его семьей и все его отчаяния были направлены на благо им в погребе помимо овощей имелся запас фруктов в принципе это были только яблоки. Но сказать, что они отличались приятным вкусом, какие-то горько-кислые, да и рот вяжут. Но это смотря когда их вкушать. Если, к примеру, осенью, так ну его к лешему. А вот зимой сам собой потянешься и с удовольствием огромным схрумкаешь пару-тройку, хотя потом и со воды.